392 август 15 -е. Было сказано, что осознание есть почти уже владение. Можно добавить, что без осознания нет и не может быть о владении. Было также указано, что дается власти, что можно действовать моей силою. Как действовать силой владыки? Как действовать указанным лучом? Делегат говорит от имени завода, за ним стоит коллектив. Полководец говорит от имени войска, за ним стоит армия. Вождь говорит от имени народа, за ним стоит народ. Когда человек говорит или действует сам за себя или сам от себя, слаб тогда человек, ибо малый его я. Но когда за спиной стоит дружная, сплоченная масса, то при понимании я вырастает соответственно, потому велика сила вождя объединенного народа. Муца из положил руку в огонь и спокойной силой говорил с врагами. За ним стоял Рим, суровый и могучий. Когда за спиной страна силен тот, кто действует от ее имени, сыну даю власть, говорит, и действовать от имени моего. Сыну даю власть лучом моим действовать и в луче. Это надо понять и осознать. За делегатом коллектив, за полководцем войска, за вождем страна, за этими, эти, за теми, те, а за тобой, владыка. Я за тобой, моя мощь за тобою, слитому со мною во мне пребывающему силой моею действовать право даю. Без осознания мощи моей нет мощи действия. Нужно очувствовать и понять силу владыки, чтобы силу его применить в действии. Так идущий во имя мое и именем моим дела творящий поражение не знает. Он победитель всегда. Назвал победителем, но того, кто в мощи моей тайну слияния и согласованности понимает. «Объединенная сила владык». Вся мощь иерархии стоит за тем, кто действует именем моим и во имя мою. Надо осознать себя в лучах этой мощи, надо осознать эту мощь. Ты сам по себе ничто, но со мною слитый силу мою получаешь. Это осознание надо довести до крайней степени реальности. Нужно стать неотрывной частью лучей иерархии. Являя лик мой, и силу его о малости своей, о ничтожести своем забыть. Посол великой страны, говоря от имени ее, силу выражает, но не себя и свое. Действуя именем моим, самой свою, свое я надо убрать из сознания. Не я, но ты, владыка, не моей, но силою Твоей утверждаю энергии огненной. Когда все сознание сосредоточено на владыке, велика мощь дисти. Апостолы шли во имя мое и творили формулой «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но форма осталась непонятой последователями и силу утратила, не будучи осознанной. Ныне посылаю в мир дать миру Слово Мое и властью несущего Слово Мое наделяю. Я с тобой всегда, и рука моя в каждом действии, совершаемом во имя Мое или именем Моим. Я за тобой. Надо понять всю мощь иерархии, прежде чем действовать ею. Объединенные силы владык — высшая мощь на планете». Ею действуем непосредственно или через посланных наших, тех, кого облекли доверие. Скажи что-нибудь от себя и собою, и скажи нечто от имени Владыки, и усмотри различия. Так можно войти в сферу могущества огненного. Когда слизи обывательского мышления и пустых слов, за которыми стоит Малая самость людская, противопоставишь силу мою, сила силу луча станет иной. Лучше быть выразителем воли и мощи владыки, нежели являть ничтожество своей самости. Осознать себя во мне, ощутить касание могущества огненного есть достижение архата. Осознавая требуется именно ощутить инфлюкс устремления огненной силы. Не страх, не сомнение, но ощущение явной, огненной, неодолимой мощи сопутствует осознанию даваемой власти. Когда убрано малое я и я в сознании первенствую, нет ограничений власти осознаваемой. Ограничения накладываются не осознанием. Когда каждый атом организма насыщается лучом, где же предел слиянию? «Скажи себе так. Вы, сидящие, не знаю, кто за вами, но за мною владыка. Говорю и действую именем его в полном сознании власти даваемой. Можно ли отступить или потерпеть поражение, если за спиной иерархии? Победителя огненного приветствую в свете лучей иерархических. В духе совершается таинство принятия власти». На душами человеческими, дается власть. Огненное слово мое, через посланца передаваемое, молнии будет подобно. Будут друзья, будут враги, но равнодушных и неответствующих не будет, ибо оно несет в себе благословение, приятие и осуждение, отрицание. Вознесут и унизят, но ты молчи и знай, что я за тобою. Готовлю к великому часу. Узел событий завязал. Осознай сказанное духом и сердцем.